Заговор Кателины. Рим, 64-61 годы до Рождества Христова. Имя знаменитого римского политического авантюриста Кателины известно каждому, изучавшему латынь, Знаменитые обвинительные речи Цицерона, направленные против него, вошли во все учебники, как один из лучших образцов ораторского искусства. «Кто же такой Кателина?» Солюсти пишет, что Луций Кателина, происходивший из знатного рода, отличался могучей духовной и физической силой, но вместе с тем дурным испорченным характером. С юных лет ему были милы междоусобные войны, убийства, грабежи, гражданские распри. свое тело он приучил невероятно легко переносить голод, стужу, недосыпание. Дух он имел неукротимый, был коварен, непостоянен, лжив, жаден до чужого, расточителен в своем, пылок в страстях, красноречием обладал в достаточной степени, благоразумием ни в малейшей. Историк говорит о Катерине как о приверженце Суллы. Его буяло страстное желание последовать примеру диктатора и захватить в свои руки власть в государстве». Цицерон рисует образ Кателины тоже далеко не радужными красками. В своих речах против Кателины, так называемых «кателинариях», Цицерон обвинял своего политического противника. «Теперь ты открыто посягаешь на все государство, обрекая на гибель и опустошение храмы бессмертных богов, городские жилища, существование граждан, наконец, всю Италию. По словам Цицерона, Катерина окружил себя последними подонками, и нет в Италии такого отравителя, гладиатора, бандита, разбойника, убийцы, подделывателя, завещаний, мошенника, кутилы, мота, прелюбодея, публичной женщины, совратителя молодежи, развратника и отщепенца, которые не признались бы в самых тесных дружеских отношениях с Катериной. На самом деле Катерина очень долго придерживалась легальных форм борьбы и конституционного пути. Его политическая карьера складывалась вначале весьма благополучно. Впервые его фигура появляется на политической арене в годы проскрипции и террора. В 1973 году его обвиняют в кочувственной связи с Висталкой Фабией, которая, кстати говоря, была сестрой жены Цицерона. Однако благодаря защите Квинта Лутация Каттула он был оправдан. В 1968 году Кателина претер, после чего он получает в управление провинцию Африка. В Рим он возвращается в 1966 году, и с этого времени начинается для него целая серия неудач. Он выдвигает свою кандидатуру на занятие консульской должности на 1965 год, однако вскоре ее приходится снять. Дело в том, что из провинции Африка прибыла делегация, которая обратилась в Сенат с жалобой на своего бывшего наместника. Консулами на 1965 год избираются публий Автроний Пет и публий Корнелий Сулла. Однако вскоре после своего избрания они были признаны виновными в подкупе избирателей. На новых выборах в консулы прошли совсем другие кандидаты. Эти события стали, видимо, причиной так называемого «первого заговора Кателины». В нем принимали участие помимо самого Катерины неудачливые претенденты на консульство, то есть Автроний и Сула, некто Гней Писон, как говорил о нем Солюстий, молодой человек знатного происхождения и отчаянной отваги, и, наконец, по некоторым сведениям, даже Крас и Цезарь. Заговорщики якобы собирались убить новых консулу в день их вступления в должность, а затем восстановить в правах Автрония и Суллу. Что касается Краса, то он намечался чуть ли не в диктаторы. Однако замышляемый переворот не состоялся и был дважды сорван. Один раз по вине Краса... который не явился в условленный день на заседание Сената, вторично по вине самого Катерины, который подал знак заговорщикам ранее намеченного срока. Интересно отметить, что против заговорщиков не последовало никаких репрессий. В 1965 году Катерина был привлечен к суду по жалобе африканской делегации. Его снова оправдывают, но процесс затягивается настолько, что он не может участвовать в консульских выборах и на 1964 год. Все это происходит как раз в то время, когда Цицерон собрался было выступать в качестве его защитника, хотя и не сомневался в его вине. Итак, Катерина терпит неудачи с выборами уже второй раз. Несмотря на это... Он начинает активно готовиться к выборам на 1963 год и выдвигает свой основной лозунг – новые долговые книги, то есть отмена всех старых долгов. Это был смелый шаг. Имя Катерины становится теперь популярным в самых различных слоях римского общества. У него появляются приверженцы как среди обремененных долгами аристократов и разорившихся ветеранов Суллы, так и среди низов. В разгар предвыборной кампании летом 1964 -го года Катерина собирает своих наиболее видных сторонников. По словам Сальюстия, на этом собрании присутствовали представители как высшего, то есть сенаторского, так и всаднического сословий, а также многочисленные представители муниципиев и колоний. Катерина старалась воодушевить собравшихся, вновь обещая кассацию долгов – «Проскрипции богачей, государственные и жреческие должности». В заключении он заявил, что Писсон, находящийся с войском в Лишней Испании, и Публий Нуцерин и Маморитании разделяют все пункты его программы, как и Гай Антоний, который, судя по всему, будет вместе с ним, Кателиной, избран консулом. время распространился слух о благосклонном отношении Краса к новому заговору. В ходе подготовки к выборам промотавшийся аристократ Квинт Курий, желая произвести впечатление на свою любовницу, сообщил ей, что он вместе с Кателиной готовит заговор. От нее слух о намерениях Катерины и его окружении распространился по всему городу. Это и было, как считает древний историк Солюстий, главной причиной, изменившей отношение знати к кандидатам. В результате Катерина вновь проиграл, а консулами на 1963 год были избраны Цицерон и Гай Антоний. После поражения на консульских выборах на 1963 год Катерина начинает готовиться к консульским выборам на 1962 год. Правда, наряду с этим он вербует новых участников заговора, заготовляет оружие, снабжает деньгами Манли, который должен был собрать войско в Артурии. Выступая перед своими сторонниками, он говорил, «Государство попало в полную зависимость от олигархов, а мы превращены в бесправную чернь». Нам они оставили судебные преследования и крайнюю бедность. Олигархи не знают, куда девать свои богатства, между тем, как у нас не хватает средств на самое необходимое. У нас дома бедность, мне дома долги. — Вот она, вот она ваша свобода, которой вы всегда жаждали, — говорил Кателина. Он действует в рамках закона, что заставляет Цессерона занимать выжидательную и осторожную позицию. Однако, чем ближе подходил срок новых выборов, тем напряженнее становилось положение. Речь шла о соревновании четырех претендентов – Кателины, юриста Сульпице-Руфа, видного военачальника Лециния Мурены и Децима Юния Селана. В ходе предвыборной кампании Сульпиц и Руф снимают свою кандидатуру. Такой неожиданный оборот дела значительно повышал шансы Катерины. Но чем энергичнее он добивался консульства, тем более настойчиво распространялись по городу порочащие его слухи. Говорилось, что он собирается привести на выборы суланских ветеранов из Артурии, что снова проводятся тайные собрания заговорщиков, что подготовляется убийство цицерона. Дабы доказать, что ничем противозаконным он не занимается и, в частности, против цицерона не злоумышляет, Катерина соглашается жить под наблюдением в доме цицерона. И все-таки дело доходит до открытого разрыва Кателины с сенатом. На одном из заседаний Катон заявил о своем намерении привлечь его к суду. В ответ на это Катерина произнес весьма неосторожную и дерзкую фразу. Если, мол, попытаются разжечь пожар, который будет угрожать его судьбе, его благополучию, то он потушит пламя не водой, а развалинами. Цесарон счел возможным перейти к более решительным действиям. На заседании Сената 20 октября 63 года он поставил вопрос об опасности, угрожающей государству, и предложил в связи с этим отсрочить проведение избирательных комиссий. На следующий день Сенат заслушал специальный доклад консула о создавшемся положении, причем в конце доклада Цицерон обратился непосредственно к Катерине, предлагая высказаться по поводу предъявляемых ему претензий и обвинений. К раннему удивлению и даже возмущению присутствующих сенаторов, последний вызывающе заявил, что, по его мнению, в государстве есть два тела, одно слабое и со слабой головой, другое же крепкое, но без головы. Она может найти свою голову в нем, Кателине, пока он еще жив». После этого заявление Катерина демонстративно, а по словам Цицерона, с ликованием, покинул заседание Сената. Впечатление, произведенное его словами, было, видимо, настолько велико, что сенаторы тотчас же вынесли решение о введении чрезвычайного положения и вручили консулам неограниченные полномочия по управлению государством. Это была крайняя мера, которой в Риме прибегали лишь в исключительных случаях. Через несколько дней после этого заседания были все же созваны избирательные комиссии. Откладывать их на еще более поздний срок уже не было возможности. Зато Цицерон постарался сделать все, чтобы оправдать декрет Сената о чрезвычайном положении. Марсово поле, на котором происходило собрание, Было занято вооруженной стражей. Сам консул, желая подчеркнуть грозившую лично ему смертельную опасность, явился на выборы в панцире и латах.